Глава девятая Ирина Вербина произвела впечатление серой мышки и на Приреченских полицейских. Тем не менее, ей оказали теплый прием, объяснили, в чем дело, угостили чаем и стали задавать вопросы. Ирина мялась, краснела, бледнела, давала туманные ответы. Поведение женщины, явно не желавшей говорить правду, взбесило оперативников. «Сейчас наш коллега получает информацию о преступлении от приморских полицейских», — пояснил ей Павел. «Если окажется, что вы ввели нас в заблуждение, мы откроем уголовное дело». Она окомкала в руках платок. «Хорошо, я расскажу все». Вербина поведала печальную историю любви, о которой Скворцов и Киселев уже слышали от коллег. Как и они, особой жалости Павел и Константин не испытывали. Эта серая мышка, пусть сама того не ведая, оказала преступникам неоценимые услуги, а теперь строила из себя невинность. По идее, и ее следовало наказать, чтобы в следующий раз думала о последствиях. Надо же привести незнакомого мужчину в дом к дяде, известному коллекционеру, да еще показать, где находится оружие. «В связях надо быть разборчивее». Константин почти не скрывал раздражения. Сколько тяжелых преступлений произошло по глупости или легкомыслию граждан, особенно если имеешь богатых родственников. Но я думаю, вы сделали правильные выводы. Во всяком случае, хочется в это верить. Теперь настал черед реабилитироваться и помочь следствию. Нашим коллегам из Приморска не удалось собрать достаточно доказательств, что ваших дядю и тетю убил ваш любовник». «Мы считаем, сообщников было двое, и, следовательно, преступник гуляет на свободе. Расправившись с вашим знакомым, он чувствует себя в безопасности. Вполне вероятно, он организовал и следующее убийство, на этот раз сына, друга Михаила Наумовича. Кстати, вы хорошо знали Ивана Тимофеевича?» Ее нарисованные брови поползли вверх. «Ивана Тимофеевича?» Ладышского, подсказал ей Павел. «В общем-то, для этого мы вас и вызвали», — он положил перед ней фотографию. Женщина взяла ее дрожащими руками с обкусанными ногтями. «Это дядя Миша. А кто с ним, не имею понятия». «Справа Ладожский, слева незнакомец, о котором мы надеялись выяснить у вас», — пояснил Константин. Она закусила губу, избегая смотреть на полицейских. «Поверьте, я не знаю этих двоих. Если они и были друзьями Михаила Наумовича, со мной он их не знакомил». Оперативники переглянулись. «Мы просим вас говорить правду. Возможно, от этого зависит еще чья-то жизнь». Ее серые глаза с тоской смотрели на них. «Клянусь вам, я больше ничего не знаю». Киселев положил руку ей на плечо. «Прошу вас, вспомните». «Может, ваш дядя с кем-то встречался, когда приезжал в Приреченск, или при вас кому-то звонил?» Она задумалась. «М -м, «Вероятно, дядя Миша по какой-то причине не хотел, чтобы мы с тетей знали о некоторых его знакомствах. Бывая в Приреченске, он часто куда-то уходил один и категорически не желал нашего сопровождения. Тетя Вера даже думала, что у него есть любовница, женщина нервно сглотнула. А однажды мой муж встретил его на оборонной». Полицейские переглянулись. «Наверное, возвращался от Ладожского», догадался Константин. Женщина дотронулась рукой до головы и нервно дернулась. Я вспомнила. Ему действительно звонили мужчины. Он называл их Иван и Вячеслав. Друзья напряглись. «О чем он с ними говорил?» Ирина жалко улыбнулась. «Я же сказала, дядя не посвящал никого в свои дела, поэтому никогда не разговаривал при нас». Приятели дружно вздохнули. Никто из них особо и не ожидал, что женщина поможет сразу напасть на след третьего мужчины на снимке. Однако такие скудные сведения никак не продвигали следствие. Вроде и всплыло новое имя Вячеслав, но от этого ни холодно и ни жарко. «Какой Вячеслав? Откуда?» «Если он живет в Приреченске, они рано или поздно найдут его, хотя на это потребуется масса сил и времени». В Реченске проживает больше миллиона жителей. Искать какого-то Вячеслава, пусть даже они примерно представляют, какого он возраста, все равно, что искать иголку в стоге сена. А если он вообще из другого города или, не дай бог, страны, что делать тогда?» Ирина робко пошевелилась. «Это все, что вы хотели. Больше я действительно ничего не знаю». Павел встрепенулся, отгоняя от себя горестные мысли. «Да, спасибо, вы свободны». «Дайте ваш пропуск». «А вот моя визитка. Если что-то вспомните, прошу вас, позвоните». Ирина кивнула, бросила визитку в сумочку, торопливо попрощалась и вышла, а друзья несколько минут сидели молча. Гасла последняя надежда на быстрое раскрытие преступления.